Глава 7 Мисс Мот Силвер присматривала шерсть для детских кофточек. Она с огромным удовольствием перебирала мягкие нежно-розовые клубки, восхищаясь тем, как они безупречно смотаны. Сама она так не смогла бы. Глаз радовался после бесконечных изделий цвета хаки, которые она вязала для летчика во время войны, и скучных серых носков, которыми она снабжала трех сыновей племянница ли Старший брат Этель долгое время жил за границей, а несколько месяцев назад вернулся, и его жена Дороти ждала первенца. Вся семья находилась в радостном предвкушении. Пара была жената уже 10 лет, и вид пустой детской давно нагонял на Дороти тоску. Мисс Силвер хотела приготовить особенный подарок для такого исключительного случая. Она выбрала шерсть очаровательного, нежно-розового оттенка, мягкую и легкую, затем оплатила покупку. И стояла в ожидании свертка с шерстью и сдачей. Клубки чудных оттенков громоздились на большом трехярусном стенде между четырьмя отделами. Прямо напротив мисс Силвер располагался отдел с чулками, перчатками и носовыми платками. За спиной виднелись длинные ряды дешевых платьев. Справа за стендом с зонтиками продавали свитера и прочие вязаные изделия. Слева стояла палатка с бусами, браслетами и стеклянными букетиками, а за ней находился отдел дамских шляпок. Мисс Силвер сочла, что все выглядит необычайно ярко и красиво. Особенно приятно, что магазины снова наполнились людьми после нескольких бедных лет, когда даже самые заманчивые витрины не могли завлечь покупателей. Ни одна мисс Силвер любовалась товарами. У палатки с бусами и браслетами стояла девушка. Она склонилась над прилавком с брошками из стекла и яркой эмали в форме букетиков фиалок, ромашек, астролистой мимозы. У девушки были золотисто-каштановые волосы и ресницы точно такого же цвета. Свободное твидовое пальто медового оттенка было весьма поношенное, но очень хорошо сидела на ней. В чем-то, очевидно, не сомневалась. Мисс Силвер подумала, что веточка мимозы очень хорошо украсит лацком пальто, как нельзя лучше. Девушка долго присматривалась к брошкам, затем со вздохом сожаления отошла. Как раз в это время группа покупателей направилась из чулочного отдела в шляпный. Они проходили мимо стенда с украшениями и окружили девушку в твидовом пальто. Мисс Силвер наблюдала с, на... с нарастающим интересом. Девушка выбралась из людского потока и направилась к носовым платкам. Вдруг от группы прохожих отделилась невысокая темноволосая женщина, обошла платочный прилавок с другой стороны и обратилась к продавщице. Что-то торопливо ей сообщила, а затем слилась с толпой и исчезла из виду. Мисс Силвер отвернулась, чтобы забрать сдачу и сверток, затем тоже поспешила к платочному стенду, однако опоздала. Крайне удивленная, Даринда Браун уже шла по коридору в сопровождении весьма настойчивого охранника. Они свернули налево, затем направо, снова налево, и удивление Даринды сменилось тревогой. Она не понимала, что происходит, и ей становилось все больше не по себе. Зачем ее ведут в кабинет управляющего? Ей управляющий не нужен, и зачем она понадобилась ему, тоже совершенно не ясно. Они подошли к отполированной до сергального блеска двери и оказались в шикарном кабинете, где за письменным столом восседал крупный, заметно лысеющий мужчина, который строго взирал на Даринду сквозь очки в роговой оправе. «Воровка, сэр!» – тем временем объявил охранник за спиной. От возмущения Доринда вспыхнула до корней волос. Она отличалась добрейшим нравом, однако быть обвиненным в воровстве охранником – тут любовь взорвется – даринда вне себя от гнева топнула ногой и воскликнула. «Да как вы смеете?» Но это не произвело ни малейшего впечатления на управляющего. «Отдадите сами, или придется вас обыскать!» Самым оскорбительным, по мнению Даринды, тоном произнес он. «Наверное, в карманах!» Снова раздался над духом голос охранника. Тут в комнату без стука вошла мисс Силвер, маленькая и старомодная, похожая на гувернантку на человека. На ней было практичное черное пальто, купленное всего пару лет назад, и желтый меховой воротник невнятного происхождения. Шляпка, хоть и приобретенная только осенью, изначально выглядела как вещь десятилетней давности и обещала в скором времени расползтись по швам. Она была пошита из черного фетра, впереди красовалась маленькая сиреневая морская звезда, а сзади переплетение из тонкой сиреневой ленты. Жидкие волосы мисс Силвер были аккуратно завиты в стиле ранней эдвардианской эпохи. Под сеточкой вуали виднелась челка в духе королевы Александры. На почтенном лице поблескивали маленькие серовато-ореховые глазки, которые, как однажды выразился сержант Эббот из Котланд-Ярда, всегда видели даже невидимое. Управляющий обратил на вошедшую устрашающий взгляд сквозь очки враговое прая Но мисс Силвер совершенно не устрашилась. Она подошла к столу и вежливо кашлянув, произнесла «Доброе утро, мадам, вы находитесь в моем кабинете». Мисс Силвер склонила голову на бок с таким достоинством, что в душе у управляющего зашевелились нехорошие предчувствия. Старомодность наряда еще не говорит о бедности и низком статусе. Иногда очень обеспеченные и известные люди придерживаются подобного стиля». Есть, например, одна вдовствующая герцогиня. Большая чудачка». Мисс Силвер тем временем произнесла. «Позволите мне сказать». Управляющий оставил попытки поставить гостю на место и вежливо осведомился о цели визита. Мисс Силвер снова кашлянула с еще большим достоинством. Дополнительных подсказок не понадобилось. Управляющий принес свои извинения. Мисс Силвер их приняла. Когда она служила гувернанткой, К счастью, те времена остались в прошлом. Она умела держать в узде своих учеников, не проявляя при том жестокости. Навык остался. И она уверенно сказала. «Меня зовут Мот Силвер. Я покупала розовую шерсть и стала свидетельницей происшествия, вследствие которого эту даму припроводили в ваш офис». «Неужели?» Даринда обратила возмущенный взгляд на сухонькую женщину в черном. Лицо ее пылало. Она звонко сказала «Ничего вы не видели, потому что нечего было видеть!» и Силвер твердо встретила жгучий взгляд. «Если вы засунете руку в карман, то, вероятно, поменяете свое мнение». Без долгих раздумий Даринда засунул руки в карманы своего твидового пальто. Карманы, глубокие и вместительные, должны были быть пусты. Однако пусты они не были. Удар оказался столь же сильным, сколь и неожиданным. Даринда почувствовала, будто пропустила ступеньку и падает в кромешную темноту. Глаза у нее расширились, щеки прозавели. Она вытащила чулки в перемешку с платками и лентами. Что-то сказал охранник, однако Даринда едва его слышала. она стояла и смотрела на шелковые чулки, платки и свисающие ленты, и сердитый румянец постепенно сходил с ее лица. Потом она шагнула к столу. Выложила вещи и снова проверила карманы. Обнаружилась еще одна пара чулок и веточка мимозы, которые Даринда мечтала украсить лацкан своего пальто. Она добавила брошка к остальному и твердо сказала, «Я не знаю, как эти вещи попали ко мне в карман». Управляющий окинул Даринду взглядом, от которого ее шотландская кровь вновь скипела. «Не знаете? Ну-ну, а я догадываюсь». Вы обвиняетесь в краже, а эта дама выступит в качестве свидетеля, Вы ведь оставите свой адрес, мадам. Расскажите нам, пожалуйста, что вы видели?» Висселвер приосанилась. А я, собственно, за этим и пришла. Оплатив покупку, я ждала, когда мне отдадут сдачу и сверток с шерстью. И тут увидела юную даму у стенда со стеклянными цветами, что расположен поблизости от шляпного отдела. Дама любовалась веточкой мимозы, И отметила, что мимоза, без сомнения, замечательно смотрелась бы на ее пальто. И когда дама уже отходила от прилавка, из чулочного отдела вышла группа людей. Заявляю со всей ответственностью, что она отошла от прилавка не меньше, чем на ярд, и направлялась в противоположном направлении, а ветка мимозы оставалась на месте. От компании, вышедшей из чулочного магазина, отделились две девушки – Они окружили даму с двух сторон. В тот момент в холле между отделами было достаточно многолюдно. Иногда я видела девушек хорошо, а иногда обзор загораживали. Однако я готова поклясться. Дама к прилавку не возвращалась и ветку мимозы не брала. Поскольку дама меня заинтересовала, я ни на минуту не упускала ее. Всегда видела хотя бы ее макушку. С ее места она не дотянулась бы до этой броши, и назад она не возвращалась. Это первое. И есть еще второе. Даже когда людей было много, между ними образовывались просветы, и я увидела, как одна из девушек, которых я упоминала ранее, вытаскивала руку из кармана этой дамы. Здесь мне вручили шерсти сдачу, сдачу а потом девушки что-то сказали продавщице за стойкой и поспешно удалились. Затем между ними образовалось приличное количество народу. Когда я подошла к месту событий, девушки уже исчезли, а продавщица о чем-то оживленно рассказывала охраннику. Веточки мимозы на месте уже не было. Затем охранник догнал даму почти у точного отдела. Я подумала, что мои показания понадобятся, и пошла следом. Управляющий откинулся на стуле и скептически заметил. «Вы якобы видели, что некая девушка сунула руку в, кар... в чужой карман?» Мисс Силвер выразительно кашлянула и поправила. «Я была свидетелем того факта, что девушка вытаскивала руку из кармана здесь присутствующей дамы, и я готова поклясться в увиденном». Управляющий приподнял брови. «Удачное совпадение! Удобно иметь сообщника, который скажет, что ты ничего не делал». И Силвер одарил его взглядом, перед которым пасовали даже самые отъявленные хулиганы. С помощью этого взгляда был низвержен пучин отчаяния ни один нарушитель порядка. Под его воздействием даже сам главный инспектор Лэмп и то смущался, и невольно начинал извиняться. Обычная самоуверенность покинула управляющего, он почувствовал себя уязвимым и потерянным. Его самоуважение держалось лишь на социальном статусе, и правилах субординации. Без их защиты он совершенно сник. «Что, простите?» переспросила его Мод Силвер. Управляющий уже вовсю извинялся. Он понял, что мисс Силвер не герцогиня с причудами и вовсе не принадлежит к аристократическим кругам, однако властность, скрывающаяся за тихим голосом, потрясла его до основания. Когда мисс Мод вновь обратилась к нему, Он мгновенно замолк на середине не слишком связанного предположения. Управляющего охватило непривычное чувство собственной ничтожности в этом большом мире. Мисс Мот умело воспользовалась достигнутым эффектом. «Надеюсь, я смогу доказать вам свою благонадежность. Вот моя визитка». Она извлекла из незрачной черной сумочки, которая висела у нее на запястье, и выложила на стол прямоугольную карточку. Посередине было имя «Мисс Мотт в левом нижнем углу адрес «Монтагю Мэншенс 15», а в правом нижнем углу значилось «Частный детектив». Пока управляющий переваривал информацию, она продолжила. «Будьте любезны, наберите Скотланд ярд и главный инспектор Лэм подтвердит, что хорошо меня знает и мне можно доверять. А также детектив Эббот или любой другой сотрудник отдела расследований скажет, что в полиции я уважаемый человек» но если вы готовы признать ошибку и принести этой даме самые искренние извинения, то звонить скотланд пожалуй, не обязательно. Но управляющий проглотил наживку и с яростью обернулся к охраннику. Кстати, для его ущемленного самолюбия под рукой оказался подчиненный, на котором можно было отыграться. «Мистер Супли?» «Да, сэр. На каком основании вы действовали?» «Говорят, к вам подошла продавщица?» «Какая именно и что конкретно она сказала?» Мистер Супли понял, быть ему козлом отпущения. Человек немолодой и прошедший войну, он и раньше сомневался в прочности своего положения на рабочем месте. «Мисс Андерсон сказала, что какая-то девушка сообщила ей, что...» Он запнулся и сглотнул, «что эта вот дама ворует вещи». «А почему девушка сама не пришла как свидетель?» а -а -а «Она опаздывала на поезд!» — слабеющим голосом произнес охранник. Лысина управляющего покраснела от гнева. «Мисс Андерсон следовало бы ее задержать!» Мистер Супли почувствовал, что есть шанс отвести от себя карающую длань и с готовностью согласился, что мисс Андерсон была в корне не права. Хотя ни он, ни управляющий не представляли, как продавщица задержала бы решительно настроенную покупательницу, опаздывающую на поезд. Для большего эффекта мистер Супли возмущенно добавил Следовало, сэр, я то же самое заявил ей со всей строгостью. Тут мешалась мисс Силвер. Совершенно ясно, что именно девушка, которая вынесла обвинение и скрылась, подложила украденные вещи в карман. А сейчас я настоятельно прошу вас позвонить в Скотланд-Ярд. И не успокойся, пока юной даме не принесут искренние и безоговорочные извинения. В кабинете Скотланд-Ярда главный инспектор Лэм поднял трубку. Голос сержанта Эббота произнес. — Вот так штука, шеф! Тут на линии управляющий торгового центра «Делюкс». Желает знать, надежный ли свидетель мод. Спрашивает вас. Наглый тип. Ну, вы его быстро утихомирите. Лэмс хмыкнул. Что это еще за история? Кража. Мод, говорит, задержали девушку. Какая-то женщина подложила украденной этой девушке в карман, потом пожаловалась продавщицей и убежала якобы на поезд. «Соединить вас?» Лэм еще раз хмыкнул. На этот раз знак согласия. В трубке щелкнуло, и до него донесся голос, который он с первой секунды посчитал противным. Инспектор с его опытом и проницательностью прекрасно разбирался в людях и сразу определил человека, который совершил промах и пытается выпутаться без последствий. Он прервал словесный поток собеседника и представился, медленно и отчетливо выговаривая каждый слог, как и подобает человеку на его должности. Главный инспектор Лэм слушает. Управляющему пришлось начать речь заново, и это ему сильно не понравилось. Он уже жалел что не извинился перед Дариндой Браун сразу. Не пришлось бы звонить в Скотланд-Ярд.